Помню, я кричала вне себя от неописуемых физических страданий. Лихачёвы солдаты выломали дверь в вагоне, переложили меня на неё и отнесли в маленькую деревянную сторожку неподалёку от места крушения. Я попросила Лихачёва позвонить по телефону родителям и государине. Четыре часа я лежала умирающей на полу без всякой помощи. Прибывший врач, подойдя ко мне, сказал... Она умирает, ее не стоит трогать. Солдат железнодорожного полка, сидя на полу, положил мои сломанные ноги к себе на колени, покрыл меня своей шинелью. Было двадцать градусов мороза, так как шуба моя была изорвана в куски. Он же вытирал мне лицо и рот, так как я не могла поднять рук, а меня рвало кровью. Часа через два появилась княжна, гидроиц в сопровождении княгини Орловой. Я обрадовалась приходу Гедроиц, думая, что она сразу мне поможет. Они подошли ко мне. Княгиня Орлова смотрела на меня в ларнетку. Гедроиц ощупала переломленную кость под глазом, и обернувшись княгине Орловой, произнесла ⁇ Она умирает ⁇ и вышла. Оставшись совершенно одна, так как остальных раненых унесли, Я только молилась, чтобы Бог дал мне терпение. Только около 10 часов вечера по настоянию генерала Ресина, который приехал из царского села, меня перенесли в вагон теплушку какие-то добрые студенты-санитары. Я видела в дверях генерала Джунковского, и когда меня положили на пол в вагоне, пришли мои родители. Папа плакал. Вновь появилась гидроидска. Она вривала мне по капле коньяку в рот, разжимая зубы ложкой и кричала в ухо, «Вы должны жить!» Но я теряла силы, страдала от каждого толчка вагона. Начались глубокие обмороки. Помню, как меня пронесли через толпу народа в царском селе, и я увидела императрицу и всех великих княжон в слезах. Меня перенесли в санитарный автомобиль, И императрица сейчас же вскочила в него. Присев на пол, она держала мою голову на коленях и ободряла меня. Я же шептала ей, что умираю. В лазарите гидройц впрыснул мне камфору и велела всем выйти. Меня подняли на кровать, я потеряла сознание. Когда я пришла в себя, государыня наклонилась надо мной, спрашивая, хочу ли я видеть государя. Он пришел. Меня окружали их величество и великие княжны. Я просила причаститься. Пришел священник, причастил меня святых тайн. После этого я слышала, как гидроид шепнула, чтобы шли со мной прощаться, так как я не доживу до утра. Я же не страдала и впала в какое-то блаженное состояние. Помню, как старалась успокоить своего отца, как государь держал меня за руку и, обернувшись, сказал, что у меня есть сила в руке. Помню, как вошел Распутин и сказал другим, «Жить она будет, но останется коллегой. Замечательно, что меня не обмыли и даже не перевязали в эту ночь. Меня постоянно рвало кровью. Мама давала мне маленькие кусочки льда, и я осталась жить». Шесть недель я день и ночь мучилась нечеловеческими страданиями. В 9 часов утра на следующее утро мне дали хлороформу и в присутствии государыни сделали перевязку. От тяжелых страданий я проснулась, меня снова усыпили. У меня образовались два огромные пролежни на спине. Мучилась я особенно от раздавленной правой ноги, где сделался флебит и от боли в голове, менингита. Левая, сломанная в двух местах нога, не болела. Затем сделалось травматическое воспаление обоих легких. Гедроиц и доктор Боткин попеременно ночевали в лазарете, но первую не смели будить, так как тогда она кричала на меня же, умирающую. Сестры были молодые и неумелые, так что ухаживать за мной приходилось студентам и врачам. После десяти дней мучений мать выписала фельдшерицу Карасеву.